sound Саунд Хайти Часть четвертая Вы просите дополнительного финансирования на проект? Да, да, это так. И я готов представить вам всю дополнительную смету и отчет о потраченных средствах за предыдущий период. Профессор Меддинович, проект Старгейт, в котором вам посчастливилось принять участие, существует почти 10 лет. Э, да, да, это совершенно верно. Так, мистер Бакер, так. Так вот, что мы имеем за этот весьма длительный период времени? Первое. Вам так и не удалось узнать природу происхождения, изучаемого всеми нами, и вами в частности, того самого явления, ради которого и затеялся весь этот кошмар. Уж простите меня за такие слова, но по-другому все это назвать язык не поворачивается. Второе. sleep jump. это кто или что? Вам так и не удалось даже близко подойти или хотя бы понять, как, каким образом один человек способен мобилизовать все свои ресурсы для этих самых перемещений. Как, черт возьми, он это делает? И как создает эту самую грёбаную щель для этих слип-джемов? И как проникает в нее? Но у нас уже есть некоторые наработки, мистер Паркел. Пожалуйста, и, э... профессор, ну помолчите. В-третьих, мистер Райн находится под вашим пристальным наблюдением более трех лет. Да, сейчас он в психиатрическом стационаре. Но это ничего не меняет. У вас по-прежнему есть все необходимое для изучения феномена и свободный доступ непосредственно к объекту исследования. За это время вашего подопечного можно было разобрать на молекулы, все изучить и собрать снова. Вы же единственное, что смогли сделать и частично подтвердить то, что в момент, так сказать, образования сдвига или щели у мистера Райна происходит раздвоение личности с изменением, с изменением э, Джек, что он там написал в последнем отчёте? <соцентреский> а вот путем нескольких последовательных опытов и анализов. Удалось установить, что в момент образования так называемой щели У объекта происходит раздвоение личности Изменяется состав крови, повышается температура тела И, и наблюдаются клонические судороги на фоне гипертонического тонуса мышц Простите, профессор Мединович, вы это серьезно? Всё верно? А что не так, мистер Паркер? Так вот, я ни хрена не понимаю в ваших формулах, анализах и прочей заумной терминологии. Мне всего лишь нужно знать, как Алекс Райн это делал. Да, слушаю вас. Мистер Паркер? Да, это я. Здравствуйте, мистер Паркер. Это доктор Радж -Кесар. Вы просили позвонить, если мне покажется что-то странное в поведении одного из моих пациентов, mm -hmm. а именно Алекса Райна. Вот как, доктор Кесар. Вы не представляете, как вы кстати. И как нам важен ваш звонок. Рассказывайте. А, так вот, 3 мая, во вторник, Алекса Райна навещал его сын, Хатикус райна Ну, в принципе, это было обычное посещение, как и те, что были до этого Его сын пробыл недолго, так как посещение в стационаре до пяти часов вечера Вот, но после того, как он ушел, Алекс Райн попросил санитара принести ему тетрадь и ручку Конечно, в целях безопасности ручку мы ему не дали А вот несколько обрезков карандаши, да, выдали Так-так, доктор Кесар Продолжайте. В общем, мой подопечный пишет, пишет много и очень часто, но иногда он вырывает уже написанные листы, рвёт их на очень мелкие кусочки и съедает за обедом. И именно это поведение мне показалось очень странным и не свойственным ему. Как интересно, очень интересно, доктор. И хорошо, что вы акцентировали на этом своё внимание. Да-да, я, так сказать, поэтому вам и позвонил, потому что сегодня днём он перестал писать. Упаковал тетрадь, и, по всей видимости, Райн собирается эту тетрадь кому-то передать. Как вовремя. Ой, как вовремя вы позвонили нам, доктор Кесар. Так никого и близко не подпускайте к палате Райна до нашего приезда к вам. Да, да, конечно, я вас жду. Примерно через час мы будем у вас в стационаре. Хорошие новости, профессор. Такс, Джек. Да, Смит. Мы сейчас с тобой едем в психушку к Алексу Райну. Понял. А вы, профессор, идите, идите и работайте. Так, а как быть с финансированием? Мистер Паркер. А пока никак. Мы обсудим этот вопрос на нашей следующей встрече. А сейчас, извините. Джек, идем. Мистер Паркер, мистер Тернер, добрый день. Рад вас снова видеть в моей скромной обители. Доктор Кесар, еще раз благодарю вас за ваш звонок. Надеюсь, мы поймем, что вообще происходит. Поэтому давайте сразу к делу. Да-да-да, конечно. Пройдемте в мой кабинет. Надеюсь, все по-прежнему, и никто не заходил в палату нашему пациенту. Нет, нет, ну как вы могли такое подумать? Это хорошо, очень хорошо. Прошу. Итак, где сейчас эта тетрадь? Вот, смотрите сами. Всё же, видеонаблюдение — это классная штуковина. Да, если есть на что смотреть. А в нашем случае как раз есть на что. Именно это я и имел в виду. Господа, я так понимаю, вам, простите меня, нам нужно каким-то образом забрать у мистера Райна его тетрадь. Нашу, нашу тетрадь, доктор. Как будет угодно. Нашу тетрадь. Вы правильно нас поняли. Именно забрать. Смотрите. Э, смотрите. Он как-то очень внимательно стал смотреть прямо на нас. Господа, уверяю вас, но он нас не видит. Нет, нет. По-моему, он что-то затеял. Быстро все вниз. Главное успеть. Вот сукин сын. Открывай дверь! Живо! А в чём дело, док? Быстро! Ну! Да не кричите вы так! Уже открываю! Здравствуйте! А я... я никого не ждал. Где тетрадь? Никого. Никого. Я не, не ждал никого, Я не, не ждал сегодня, не ждал. А, а здесь какая неожиданность! Да, неожиданность, мистер Паркер, вы, вы, как вы? Док, что вы ему колите? Стандартный курс, как и всем, которые здесь в стационаре. Алекс. Тебе лучше отдать нам свою тетрадь. Мы знаем, что ты довольно долго в ней что-то записывал. Мистеру Паркеру мистеру Тернеру это очень поможет в их исследованиях. Но это же... Это моя тетрадь. Это моя тетрадь. Вы не можете так. Слушай, парень, ну, по-хорошему тебя прошу. Покажи нам ее. Мы посмотрим, что ты там в ней написал, и вернем ее тебе. А доктор Кесар принесет тебе за это еще много-много новых и чистых тетрадей. И даже цветных карандашей. Так ведь, док? Абсолютно так, мистер Тернер. Ну и благодарность от нас... Разрешение прогулок на свежем воздухе. Если, конечно, вы больше не будете делать попыток сбежать. Да. Да. Да. Алекс, вы готовы подтвердить ваше согласие? Да. Да. Вы следите за мной. Я знаю. Я знаю это. Я знаю, что вы следите за мной через этот мигающий огонек. Это камера. Я сразу это понял. Я это понял, что вы подсматриваете за мной, но раньше, раньше, но раньше этого не было. Он начал мигать совсем недавно. Недавно. Так, док, сделайте что-нибудь. Раньше... У меня заканчивается терпение. Нет, вот Я больше не могу слушать стал. этот бред. Мигать, он Мистер он... Тернер, он... помогите он... мне, прям, пожалуйста. Прям прямо мне в голову не прям зажать. Зачем? Зачем вы это делаете, делаете это? я черт, а мне ты сильный, Нам не. мне И вправду вы... говорят, что все психи, все, все, все психи физически здоровы А ты здоровый, а мне, ну куда? Ты куда? Себя... Всё <тапливание> равно, всё равно я тебя Зачем заломаю Стоять! Титра. Оп! А ты... Ты, нет, а? Ты, а, смотри, что а творит, я... а? Черт, да что ж такое-то, Больно, нет. А -а -а. Ну вот. Где тетрадь, Райн? Я... Отдай нам ее. Я обещаю делаете... тебе, мы оставим тебя в покое. Зачем? моя я... тетрадь, нет. А -а -а -а больно. Мне Тёрнер, заткни ему рот! Это невозможно уже! Ну... Больно, Окей, мне... шеф. Так, обыскать здесь всё. Угу. Смит... Ну? Что? А ничего нет. Он чист. Всю палату... Всю палату обыщите! Скажи нам, Алекс, где эта грёбаная тетрадь? Тетрадь лежала на столе перед тем, как мы стали спускаться сюда, и вы всё это видели. Да, да, Док, видели. Но где она сейчас? Значит, за эти три минуты, пока мы спускались, он её куда-то дел? А, позволите мне пару слов, господа. Ну, говори. А проверьте окно. Что? Окно? Нет. нет, нет. Нет, это исключено. Все окна закрыты на замки. Ключи от них у меня в кабинете. А с наружной стороны, вы сами видите, решетка с очень мелкой стальной сеткой. Уверяю вас, это не... Джек, проверь. Нет. Нет. Нет. Ой. Но Мы как? Не как не он смог Я открыть вау. окно? А вот и щель в окошке. Нет. Когда? Нет. Когда Нет. он Нет. смог Нет. это все Нет. сделать? Нет. Когда? Очень, очень много вопросов Нет. будет к вам, мистер Нет. Кесар. Если свернуть тетрадь в трубочку, то вполне возможно, что тетрадь нужно искать на улице. Это очень и очень плохо, мистер Алекс Райл. Вы сделали грандиозную ошибку. Знаешь, Алекс, а мы ведь верили тебе. Ну, не то, чтобы ты был одним из нас. Нет, конечно. Но мы прислушивались Нет. к тебе. К твоим знаниям, к твоим наблюдениям Нет. и выводам. Но все это в прошлом. Нет. Ты пожалеешь. Ой, как Нет. пожалеешь о том, что не отдал нам свои записи. Что ж, это твой выбор. И ты его сделал. Доктор Кесар. Да, мистер Паркер. А знаете что? А оградите, пожалуйста, нашего уважаемого мистера Райна от любых посещений. А что и от родственников Нет! тоже. Безусловно. И тем более от родственников. Пусть наш пациент побудет в одиночестве. Это будет только на пользу. Лишние раздражители ему сейчас совершенно не нужны. Как <связывая> скажете. Ну и конечно же продолжайте ваши исследования. И увеличьте, пожалуйста, дозу препарата. Нет, не надо. Надо, надо, мистер На Райан. Как же без уколов? Нет, ну а мы, мы с вами, Док, пойдем в ваш надо. кабинет и займемся просмотром записей с наружных видеокамер. Нет, нет, нет не надо, не надо, нет. Не надо. Продолжение следует. Eagle Sound. Истории в объемном звуке.